Лекция 51. Связь явлений, войско и финансы, окладные налоги, косвенные, прямые, деньги, данные и оброчные, ямские, полоняничные, стрелецкие, песцовые книги, неокладные сборы, опыты и реформы, соляная пошлина и табачная монополия, медные кредитные знаки и московский бунт 1662 года, живущая четверть, подворные тягла и переписные книги, сословная разверстка прямых налогов, финансы и земства, распространение тягла на задворных людей, распределение народного труда между государственными силами, чрезвычайные налоги, роспись доходов и расходов 1680 года. Связь явлений. Земское соборное представительство замерло позднее местного земского самоуправления. Исчезновение одного и падение другого параллельные, хотя и не совпадающие по времени следствия двух основных перемен в государственном порядке, упомянутых мною в конце прошедшего чтения. Усиление централизации придавило местные земские учреждения, а их упадком и разобщением закрепощенных сословий разбит был Земский собор, служивший высшим органом участия местных сословных миров в законодательстве. Обе эти основные перемены вытекали из одного источника, из финансовых нужд государства. Эти нужды были скрытой пружиной, направлявшей и административные и социальные меры правительства, возбуждавшей его деятельность в устроении управления, как и общества, и заставившей принести столько жертв насчет общественного благоустройства и народного благосостояния. Войско и финансы. Финансы были едва ли не самым больным местом московского государственного порядка при новой династии. Потребности, вызванные учащенными, дорогими и редко удачными войнами, решительно перевешивали наличные средства правительства, и оно терялось в догадках, как восстановить равновесие. Рать в конец заедала казну. В 1634 году, испрашивая у соборов вспоможения на продолжение войны с Польшей, царь объявлял, что казна, скопленная им в мирные годы не с земли, не из прямых налогов, вся пошла на приготовление к войне и теперь для содержания вспомогательной рати, бесприбыльной казны, без чрезвычайных налогов обойтись не суметь». Военные неудачи при встрече с польскими и шведскими войсками заставили тревожно заняться улучшением вооруженных сил по иноземным образцам. Два документа дают понять, как преобразовывалась дворянская милиция и как вместе с тем дорожало ее содержание в продолжении 50 лет. В сметном списке 1631 года перечислены вооруженные силы, которые содержались непосредственно на казенный счет по местным, денежным или хлебным жалованиям. По сметному списку их насчитывается до 70 тысяч. Это столичные и городовые дворяне, пушкари, стрельцы, казаки и служилые иноземцам. В областях бывшего царства Казанского и Сибири числилось еще около 15 тысяч различных восточных инородцев, служилых мурс и татар, и ясачных чуваш, черемис, мордвы и башкир. Но они не имели служилых денежных окладов, посылались на службу лишь в чрезвычайных случаях, когда, по выражению сметного списка, бывает всей земли повальная служба, общая мобилизация.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 В восьми других корпусах рядом с 16-ю стрелецкими приказами значилось полков иноземного строя 25 рейтерских и 38 солдатских под начальством иноземных полковников, а только тремя полками командовали русские в звании генералов. Из всей дворянской милиции, которой по списку 1631 года числилось около 40 тысяч, теперь в старом строю осталось лишь 13 тысяч, остальные вошли в состав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 Бюджет доходов рос вместе с вздорожанием армии. Чтобы объяснить тебе, как правительство пыталось привести свои финансовые силы в уровень со все возраставшими расходами государства, надобно представить себе хотя бы в общих чертах раньше сложившийся финансовый порядок. Обыкновенные средства казные составлялись из доходов окладных и неокладных.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 Совокупность податей, платимых целыми обществами по общей раскладке, составляла тягла, и люди, подлежащие таким платежам, назывались тяглами. Главными предметами тяглового обложения были земли и дворы, которые также назывались тяглами. Основанием податного обложения служило сошное письмо, то есть расписание тяглых земель и дворов на ссохи. Э, Саха — податная единица, заключавшая в себе известное число тяглых посадских дворов или известное пространство тяглой крестьянской пашни, именно доброй земли По местной и вотчиной считалось в сахе 800 четвертей в одном поле то есть 1210 в трех полях четверть половины десятины монастырской 600 четвертей черной казенной 500 количество четвертей средней и худой земли в каждой из этих сох пропорционально увеличивалась, причем качество земли определялось ее доходностью, а не свойством, самой почвы. Состав посадской сахи чрезвычайно разнообразился. В Зарайске, например, в конце XVI века, в саху было положено лучших, зажиточнейших людей по 80 дворов, средних – по 100 дворов, а молодчих и убогих –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 либо на веру, поручая таможенные сборы и продажу вина верным, присяжным головам и целовальникам, которых обязаны были выбирать для того и своей среды местные тяглые обыватели, а недоборы взыскивались с выборных или с самих избирателей, если последние не доглядели и вовремя не донесли о воровстве или родении первых.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 Эта подать собиралась с посадских людей из крестьян, также по сошному письму, и поступала в особое центральное учреждение, в ямской приказ, который заведовал ямщиками, получавшими жалования и прогоны за езду, для чего они обязаны были содержать лошадей на ямах. «Полоняничные деньги»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 А стрельцы, казаки и прочие служилые люди низших чинов только по две деньги. По словам Каташихина, полонянечных денег в его время собиралось ежегодно тысяч по 150, около двух миллионов рублей на наши деньги. Эту подать собирал заведовавший выкупом полонянников посольский приказ. Стрелецкая подать назначена была на содержание стрельцов.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 Правительство клало на каждую саху известную сумму податей, а клад, предоставляя плательщикам, тяглым людям сахи, раскладывать его между собой по платежным средствам каждого, верстаться меж себя самим по своим животам, по промыслам, по пашням и по всяким угодьям. Основанием сошного обложения служили песцовые книги.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 пустопорожней, синокосный и лесной, кладет тяглые посадские дворы и сельские пахотные земли в сохи и по ним высчитывает размер тягла падающего на население по земле и промыслом его тяглых обывателей. В Московском архиве Министерства юстиции хранятся многие сотни песцовых книг XVI и XVII веков, служащих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 Хотели одной общей мерой, как рыбу, большим неводом, захватить в работу на казну все население, рядовое и привилегированное, взрослое и малолетнее обоего пола. В то самое время, когда на Западе политика экономическая теория меркантилистов настаивала на замене прямых налогов косвенными, на обложении и потреблении местного капитала и труда,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 Там он за переплату получает хоть что-нибудь годное к употреблению, а здесь не получает ничего, кроме платежной отписки, квитации. Отсюда можно думать и родилась мысль, внушенная, как говорили, бывшим гостем, а теперь дьяком Назарьем Чистого, заменить важнейшие прямые налоги повышенной пошлиной на соль. Соль нужна всем.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 Убивая диака Чистого, мятежники приговаривали «вот тебе изменник за соль». Та же финансовая нужда заставила набожное правительство поступиться церковно-народным предубеждением. Объявлена была казенной монополией продажа табаку, бога ненавистного и богомерзкого зелья, за употребление и торговлю которым указ 1634 года грозил смертной казнью.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 Еще плачевнее кончилось другое финансовое предприятие. Нужда в деньгах сделала московских финансистов 17 века необычайно изобретательными. Додумавшись до мысли о замене прямых налогов косвенными, они столь же самобытно пришли к идее государственного кредита. В 1656 году, когда оканчивалась поведоносная Первая война с Польшей и готовился разрыв со Швецией. В московской казне не хватило серебряной наличности на жалование войску, и кто-то, говорили близкий к царю, Ртищев подал мысль выпустить медные деньги с принудительным курсом серебряных. Московский рынок был уже приучен к денежным знаком с номинальной стоимостью. Порча монеты была вспомогательной доходной статьёю которой пользовалась казна в случае нужды. В денежном обороте не было ни туземной золотой, ни крупной серебряной монеты, рубль и полтина были счетные единицы. Ходячей монетой служили маленькие копейки, деньги, полукопейки и полушки, полуденьги весом от шести до четырех долей и менее. На рынке покупатели, остерегаясь, карманников обыкновенно держали эти мелкие неуклюжие чеканки и овальные, впрочем, неправильной формы монетки во рту, за щеками. Не добывая своего серебра, московская казна выделывала эту монету из привозных немецких иохимсталлеров, получивших у нас название «Ефимков». И при этой операции не забывали казенного интереса. Ефимок на московском рынке ходил по 40-42 копейки, а переливался в 64 копейки, так что казна наживала от переливки 52-60%. Иногда переделка ограничивалась наложением штемпеля, царской печати, на ефимок, и он из сорокакопеечника становился шестидесяти четырех копеечником. Только с начала Первой Польской войны стали чеканить серебряные рублевики и четвертаки по расчету нарицательной цены штемпельного ефимка. Теперь и наделали мелкой медной монеты формы и веса серебряной. Сначала эти металлические кредитки пользовались полным доверием, ходили с серебряными за равно. Но соблазнительная операция попала в падки на соблазн руки. Денежные мастера, люди небогатые, вдруг разбогатели и на глазах у всех начали сорить деньгами, пышно обстроились, разодели жен по-боярски, в рядах покупали товары, не торгуясь. Богатые купцы, даже московские гости, представленные присяжными надзирателями медного дела, покупали сами медь, привозили её вместе с казённой на денежный двор, переливали в кредитную монету и отвозили на свои дворы. Рынок был наводнён воровскими крадеными, у государственного кредита медными деньгами. В курсе медной монеты образовался лаш быстро возраставший. Начавшись с четырех копеек, разница между серебряными и медными деньгами дошла до того, что в конце 1660 года за серебряный рубль давали два медных. В 1663 году сперва 12, а потом даже 15 рублей медных.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 Коноводили тесть царя, боярин Илья Милославский, да муж тетки царевой по матери, думный дворянин э, Матюшкин, которым поручено было медное дело. Милославскому приписывали и прямое участие в этом воровстве. Приказным гостям и денежным мастерам оттекали руки и ноги и ссылали. На тесть царь посердился, а дядю отставило должности соучастники воровства видя такую безнаказанность знатных и пользуясь общим ропотом на дорогоговизму задумали произвести смуту отряхнуть боярством как было в 1648 году. расклеенные в москве воззвание обвиняли в измене илью милославского и других. в июле 1662 года, когда царь жил в подмосковном селе коломенском мятежная толпа тысяч в пять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 и больше пятнадцати тысяч наказанных отсечением рук и ног ссылкой конфискации имущества. Но прямых воров, настоящих мятежников, считали не больше двухсот человек. Остальная толпа, ходившая к царю, состояла из любопытных зевак.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 До неимоверно крупной цифры — 20 миллионов, около 280 миллионов на наши деньги. Живущая четверть Гораздо серьезнее были нововведения, какие удалось правительству провести в устройстве финансов. Их было три.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 как окладной единицы, а через промежуточную ступень, живущую четверть. Первый заметил и обследовал эту посредствующую ступень господин Лаппо-Данилевский в своем исследовании о прямом обложении в московском государстве XVII века. Песцовые книги помогают уяснить происхождение этой окладной единицы. Сельская саха не была устойчивой платежной величиной. Переложное хозяйство постоянно выводило и стягло усталую пашню и вводила отдохнувшую. Во второй половине XVI века тегловая цельность Сахи разрушалась в центральных областях переселенческим движением к окраинам и сокращением крестьянской запашки. Брошенные надолго участки. Пометные жеребья в пусте, все расширялись насчет живущей, то есть платящей пашни. Сошного письма, выражаясь языком песцовых книг, не пребывало из пусто в живущее, а наоборот смута почти совсем прервала сельскохозяйственную работу в стране. По свидетельству современника едва не всюду перестали пахать кое-как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 Наезжей, не тяглой, было 650 десятин. Встречаем имение в Рязанском уезде, где в 1595 году значилась крестьянской пашни 1275 десятин, а в 1616 году 9 крестьянских дворов сидели на трех тяглых десятинах, припахивая наездом 45 десятин у соседних дворов.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 но пахавший четыре тяглых десятины, платил на деле не наравне со двором, числившимся тоже на четверике, но пахавшим восемь десятин. Пропорциональная пашнеразверстка платежа была уже делом самого крестьянского общества или помещика, а не песца, раскладчика. Тяглый двор и переписные книги Финансовая нужда привела к мысли брать в расчет при определении поземельного тягла не просто наличную тяглую пашню, а и наличные рабочие силы и местные сельскохозяйственные условия. Хотели обложить не только пашню, но и самого пахаря с целью заставить его пахать больше. Это соображение и руководила установкой разнообразного и изменчивого дворового состава, какой полагался на живущую четверть в разных уездах. Нетрудно, однако, предположить, что обложение, построенное на двух различных основах, поземельной и подворной, путало и плательщика, и раскладчика. Эта двойственность увеличивала технические неудобства сошного письма. Трудность измерения пахотных площадей и сложения их в Сохи, с исключением перелогов, наезжей и лесом поросшей пашни, запутанные вычисления долей Сохи по своеобразной древнерусской арифметике дробей, признававшей числителем только единицу, а знаменателями только числа, делимые на два да на три, э, расчисление земли доброй, Средний и худой, трудность проверки обывательских показаний и ошибок самого писца, не говоря уже об уловках с целью уклониться от тягла или уменьшить его, все это открывало широкий простор произволу, подвохам и недоразумениям. Подворное положение было проще и могло быть равномернее. На соборе 1642 года городовые дворяне заявили правительству настойчивую просьбу собирать деньги и всякие запасы ратным людям по числу крестьянских дворов, а не по песцовым книгам. Мелким помещикам было виднее, чем кому-либо, что с закрепощением крестьян сельскохозяйственной силой, подлежащей эксплуатации, стали вместо земли Рабочие руки с их инвентарем. В 1646 году и предпринята была общая подворная перепись, которая поголовно укрепляя крестьян за владельцами без урочных лет вместе с тем переводила прямое обложение сошного письма на дворовое число. Подворная перепись была повторена в 1678-1679 годах. Так составились окладные описи особого типа, переписные книги, которые тем отличались от прежних, песцовых, что в последних описывались преимущественно земли, угодья, промыслы, хозяйственные средства, по которым население облагалось податью, а в переписных Рабочие силы, которые платили подать, тяглые дворы и их обыватели. Эти переписные книги и служили основанием подворного податного обложения. Но и при новой окладной единице порядок расчета и раскладки прямых налогов остался прежний. Правительство назначало для каждого податного округа средний подворный оклад подати, и по числу тяглых дворов высчитывала общую сумму податных платежей для каждого округа, а эту сумму плательщики сами распределяли между отдельными дворами тяглого общества, так же, как прежде, между дворами сахи, по платежным средствам, по тяглу и промыслам каждого двора. Сословная разверстка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 Объединенную прямую подать приходилось распределять между обоими разрядами плательщиков пропорционально их неодинаковой казенной налогоспособности. Предпочли другой исход, указанный нуждами самой казны. Из прямых налогов, ставших постоянными в XVII веке, особенно быстро росла подать на содержание все возраставшего стрелецкого корпуса «стрелецкие деньги». С 1630 по 1663 год она увеличилась почти в 9 раз. Следствием непосильного для плательщиков взгона подати явились недоимки. После подворной переписи 1678 -го года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 По тому же указу 1679 года полоняничные и ямские деньги также слиты были в одну подать. Эти два объединенных налога и были распределены между двумя разрядами тяглых людей – Натяглое посадское население всех городов и на черных крестьяно-северных и северо-восточных уездов взамен всех прежних прямых налогов положена была одна стрелецкая подать, разбитая на 10 подворных окладов, от 2 рублей до 80 копеек по платежной способности податных округов или разрядов, а владельческие крестьяне остальных уездов, где они были, ввиду обременения их господскими повинностями, обложены были емскими и полоняничными деньгами, соединенными в одну подать по 10 копеек со двора церковных крестьян,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 17 веке. Финансы и земства. Неудачная изобретательность в изыскании новых финансовых средств внушила бережливость в распоряжении наличными. Стремление стянуть все доходы в центральную казну выражалось в сокращении и местных расходов, в упразднении местных должностей, требовавших себе корма и теперь признанных излишними, разных горододельцев, сыщиков, ямских приказчиков, житничных голов, даже губных старост. Все дела по этим должностям возложены были на воевод, чтобы тяглым людям в кормах лишней тягости не было, и легче было им платить казенные налоги. Но были отменены поборы на самих воевод с их дьяками и подьячими. С той же целью удешевить взимание налогов на местах, воеводы устранены были и от сбора новой стрелецкой подати, и от вмешательства в таможенные и кабацкие сборы» ведение этих дел возложено на самих плательщиков посадских и уездных людей через их выборных старост и верных голов с целовальниками под ответственностью избирателей так возвращались к земским учреждениям XVI века это было не восстановление земского самоуправления а только переложение казенных дел с корыстных коронных чиновников на местных и даровых и ответственных исполнителей. Тягло задворных Переход к подворному обложению еще в двух отношениях важен для изучения социального склада московского государства в XVII веке. Он расширил пределы подутного обложения, или, точнее, осложнил состав тяглого населения и притом оставил данные для суждения о распределении народных рабочих рук между правящими силами государства. Подворное обложение помогло казне найти значительный разряд новых плательщиков. Мы уже видели... Лекция 49. -я. Как задворные люди, холопы, по юридическому своему значению были похожи на крестьян по хозяйственному положению, даже по своим договорным отношениям к господам, живя особыми дворами, пользуясь земельными наделами и отбывая крестьянские повинности в пользу владельцев. При переводе тягло спашни. На дворы задворных людей по их дворам стали зачислять втягло наравне с крестьянами и бабылями. По указанию, встреченному господином Милюковым в платежных отписках, такое зачисление началось с подворной переписи 1678 года. Это один из первых моментов юридического слияния холопов и владельческих крестьян в один класс крепостных людей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 Этот итог дает возможность представить с некоторой ясностью социальный строй московского государства, как он сложился к последней четверти XVII века, кануну реформы Петра. Документы сохранили этот итог в разных цифрах. Наиболее надежная из них – самая крупная. Другие могли составиться по неполным данным. Были побуждения убавлять число тяглых дворов, но...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 118, 13,3%. Дворцовых 83 тысячи, 9,3%. Боярских 88 тысяч, 10%. Дворянских 507 тысяч, 57%. 888 тысяч, 100%. Этот раздел народного труда дает несколько любопытных указаний.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 отрекшиеся от мира, чтобы духовно править им, и почти пять шестых, исключая крестьян соборных и приходских церквей, на монастыри, то есть на монашество, отрекшиеся от мира, чтобы на его счет молиться о его грехах. Наконец, почти девять десятых всего тяглого люда находилось в крепостной зависимости от церкви, дворца и военно служилых людей. От государственного организма, так сложившегося, несправедливо было бы ждать желательного роста политического, экономического, гражданского и нравственного. Чрезвычайные налоги Как ни напрягало правительство податное обложение, оно обыкновенно не было в состоянии точно сметить предстоящие ему расходы чтобы уравновесить их с текущими доходами. И уже среди самого дела на ходу замечала ошибочность своих предварительных расчетов. Тогда оно прибегало к чрезвычайным средствам. В самое трудное время, в первые годы царствования Михаила, оно вместе с Земским собором делало принудительные займы у крупных капиталистов, вроде Строгановых или... Троицкого Сергиева монастыря. Это были, впрочем, редкие случаи. Обыкновенными, так сказать, источниками чрезвычайных доходов были запросы волею и процентные налоги. Из первого источника почерпались запросные деньги, из второго деньги – пятое, десятое, пятнадцатое и двадцатое. Тот и другой источник имел сословное значение. Запрос волю это добровольная подписка, какой правительство по соборному приговору призывало привилегированные классы, землевладельцев, духовных и служилых для покрытия чрезвычайных военных расходов. Мы уже видели, как в 1632 году, в начале войны с Польшей, по приговору обоих государей с собором духовные служилые чины собора Одни тут же на заседании заявили, что они готовы дать, а другие обещали принести росписи тому, что кто даст. Подобным порядком испрошено было добровольное вспоможение и у собора 1634 года. Запросные деньги взимались и с некрепостных крестьян, но не в виде добровольной подписки, а как определенный окладный налог в размере от 1 рубля до 25 копеек со двора, 14-3 рубля на наши деньги. Процентный налог, финансовое изобретение собора, избравшего новую династию, падал на торговых людей в размере пятой деньги. В 1614 году, на другой год по избранию Михаила, этот собор приговорил собрать наратных людей от избытков по окладу, кто может от живота своего и промыслу на 100 рублев, с того взять и пятую долю 20 рублев, а кто может больше или меньше и с того взять по тому же расчету. Таким образом, в приговоре даны за раз по крайней мере три несовместимые основания обложения – животы, имущество, промыслы, оборотный капитал в соединении с трудом, Избыток по окладу, чистый доход по оценке окладной комиссии и, наконец, возможность дать больше или меньше заявление по совести о своем достатке. Соборный приговор в разосланном циркуляре изложен был московскими дьяками по однообразной, дьячьей методе всех веков, так, чтобы его можно было понять не менее как в трех смыслах. Мысль собора 1614 года была довольно проста. Почему он назначил пятую деньгу, а не четвертую или шестую? Тогда в торговом дисконте при помещении денег в рост обычный и высший законный процент был на 5-6, то есть 20%. Заемщик мог брать деньги под такой процент только при возможности выручить занятым капиталом гораздо больше 20%. Значит, этот процент представлял тогда наименьший чистый доход с капитала и при нормальном обороте удвоял его в 5 лет. Соборный приговор о пятой деньге с торговых людей требовал, чтобы оборотный капитал уступил нуждавшейся казне,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 На деле, однако, это были налоги на доход, что прямо отмечает иноземец Рейтенфельс, бывший в Москве в 1670 году. Сборы эти падали на торгово-промышленных людей всякого звания, тяглых и нетяглых, кроме духовенства и белых служилых чинов, на стрельцов, пушкарей, всяких крестьян и бобылей даже на торговых холопов, чьи кто-нибудь торгуют.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 чрезвычайные поборы при царях Алексее и Федоре, когда продолжительные и разорительные войны с Польшей, Швецией, Крымом и Турцией требовали тяжелых жертв людьми и деньгами. В 27 лет 1654-1680 собирали по разу 20-ю и 15-ю деньгу 5% и 6,66%.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 Роспись 1680 года. Каких же финансовых успехов достигло правительство в XVII веке своим тяжелым, изменчивым и беспорядочным податным обложением? Каташихин, имея в виду 1660-е годы, пишет, что ежегодно в царскую казну, во все московские приказы приходят со всего государства 131 тысяч рублей, кроме сибирской пушной казны, который точно оценить он не умеет, а лишь тщательно назначает на нее больше 600 тысяч. Через 20 слишком лет французский агент Невиль, приехавший в Москву в 1689 году, слышал здесь, что ежегодный доход московской казны не превышает 7-8 миллионов французских ливров. Так как ливр в XVII веке ценился у нас в одну шестую рубля, то Невиль сообщает сумму очень близкую к цифре денежного дохода у Каташихина – 1333 тысячи рублей. Причем также затрудняется определить выручку от продажи казенных товаров. Сохранилась роспись доходов и расходов в 1680 года. Ее нашел и разработал господин Милюков в своем исследовании о государственном хозяйстве России в связи с реформой Петра Великого. Сумма доходов здесь высчитана почти в полтора миллиона рублей, около 20 миллионов на наши деньги. А самую крупную статью денежного дохода, именно 49%, составляли косвенные налоги, главным образом таможенные и кабацкие сборы. Прямые налоги давали 44%. Наибольшей статьей их являются чрезвычайные налоги – 16%. Почти половина денежного дохода шла на военные нужды – около 700 тысяч рублей. Государев дворец поглощал 15% бюджета доходов. На дела, относящиеся к благоустройству, на общественные постройки, на ямское дело, то есть на средства сообщения, отпускалось меньше 5%. Впрочем, роспись дает лишь приблизительное понятие о государственном хозяйстве того времени. Не все поступления доходили до центральных приказов, много денег получалось и расходовалось на местах. Хотя роспись 1680 года сведена с значительным остатком, но действительное значение этого бюджета выражалось в том, что ежегодные сметные оклады поступали далеко не сполна, Недоимка, накопившаяся по 1676 год, превышала 1 миллион, и в 1681 году ее вынуждены были сложить. Платежные силы народа, очевидно, напряжены были до переистощения.